Глава 22. На перегонки с рассветом. Бежать будет снова? От этих мыслей Люка просто холодный пот прошибает, потому что сил никаких нет, а бежать все равно надо. Кого будить? Ковальчика в этот раз? Вряд ли он уехал домой, скорее остался на ночь здесь. У него за кабинетом есть закуток и кровать. Даже если уехал, бежать за ним все равно надо. Ковальчика, да. Потому что дело тут не в магии, а в безопасности короля. Люк смотрел на сидящую рядом лис, на ее испуганные глаза и понимал, что выбора нет. Он не может отобахнуться, какими бессмутными не были ее подозрения. К чему бы это ни привело, он снова должен оставить ее одну и бежать за помощью, и если что-то пойдет не так, то на этот раз ему не простят. Послать ковальчику кого-то из охраны? И что они ему скажут? Баронесса Левандовский как-то неспокойна, у нее предчувствие. К такому не прислушиваются. А чего-то более значимого у Люка нет, поэтому придется идти и объяснять самому. Взять лист с собой тоже не выйдет, ее отсюда не выпустят. «Может быть, подождать до утра?» — шепотом спросила она. «Может быть. Так хотелось бы дождаться, лечь и поспать тут просто. Вот немного поспать, а то Люку, кажется, из него все соки выжили». И вон, ему принесли матрас, чтобы можно было отдыхать, никуда не уходя. Комната небольшая, второй кровати нет, но и матрас на полу все равно отлично. Пока нужно, чтобы Лис всегда была под присмотром. А он снова собрался куда-то. И нога ему до сих пор не вернули. Так что придется на костылях. Уже от одной мысли об этом начинает ныть спина. Ладно. Лег взял костыль, поднялся. А ты... «Никак не чувствуешь, по кому будет удар? По Штефану или Королю? По всем сразу?» Лиз только замотала головой испуганно. Она не знает. «Ладно. Сейчас Люк соберется, возьмет себя в руки и пойдет». «Ты ведь вернешься?» Лиз смотрит почти с отчаянием. Ей очень плохо сейчас, ей нужна поддержка. Но остаться он не может. «Обязательно вернусь. Ничего не бойся». Она поднялась тоже, прижимая руки к груди и напряженно дыша. Он привлек ее к себе, обнял, поцеловал в лоб, тихонько потерся носом о ее волосы. «Все будет хорошо. Не бойся». Она кивнула. Так хотелось самому верить, что все будет хорошо. Отпустил. Подошел, приложил руку к двери и дверь его пропустила. За дверью охрана. Четыре человека все разом обернулись к нему. «Вы уходите, мастер Хорок?» «Да». – сказал он. – У меня важная информация для полковника – не пускайте сюда никого. А Лис не выпустит, и это точно зависит не от него. В коридоре магия уже немного действует, хотя активный контур только в комнате, но все равно приглушено. На охранниках хорошая защита от ментального воздействия, но если постарается, Люк, пожалуй, сможет взломать и заставить их выпустить Лис. Этого не стоит делать без необходимости, потому что для него и для самой Лис последствия могут быть самые неприятные. Люку ковальчик просто шею свернет. Пока не стоит. Но если понадобится, он вернется и выведет отсюда лис силой. Пока попробует так. Наверх. А ковальчика не было. Уехал домой. Как же? Люк прислонился к стене, размышляя, как поступить. Чем дальше, тем меньше ему это нравилось, тем меньше он понимал, как действовать правильно. Ехать надо, но с другой стороны... Люк может упустить что-то важное. Лучше проверить. Написал записку, велел срочно отнести ковальчику. И даже если полковник будет спать, все равно разбудите и отдать в руки. А там уж, пусть сам решает, бежать ему обратно или нет. Молодой лейтенант, которому поручили ехать с запиской, долго мялся и пытался узнать, что же делать, если его не пустят в дом в такой час. Пустят, сказал Люк. Не могут не пустить. Срочное донесение, речь о безопасности королевской семьи. Специально даже не стал говорить лейтенанту, что там в записке. Слишком уж смутно. Но Ковальчик должен понять. Хорошо, пока так. Если появится что-то более определенное, Люк поедет Ковальчику сам. А пока пойдет и проверит охрану королевских покоев. Посмотрит, все ли спокойно. Если все тихо, то, может быть, не стоит и волноваться? Тихо. Ночь. И вроде бы все как обычно, ничего не происходит, но... Предчувствие или просто нервы? Что не так? Еще не доходя, Люк понял, что нехорошие предчувствия только усиливаются. Магия. Магия отчетливо клубилась вокруг. К мастеру граба идти? Магия во дворце по его части. Что именно происходит, не понять. Общий фон как-то неуловимо сместился, и... Охрана стоит как обычно, но какие-то сонные они... Люк подошел к гвардейцам, попытался хоть что-то узнать. Его величество у себя спит. Так и должно быть, но не врываться же в королевские покои, это слишком. Попробовать к Штефану, он, конечно, будет страшно недоволен, но какие еще варианты? А вот у двери Штефана началось действительно странное. Гвардейец у двери также сонно ответил, что его высочество спит, и его не стоит беспокоить. Принцу угрожает опасность, это дело очень срочное. — твердо сказал Люк. — Разбудите его, срочно. На гвардейцев ментальная магия почти не действовала, на них стоит хорошая защита, и все же. Какие-то слабые следы чужого воздействия Люк ощущал. Нехарактерные такие, он почти не сталкивался. Не воздействие на разум, скорее, подавляющие эмоции, успокаивающие. Гвардеец еще попытался слабо возражать, но потом все же пошел к Штефану. И вернулся как-то очень быстро. — Его высочество спит, — сказал он. Приказывают не беспокоить. Да чтоб его. Объясните, что от этого зависит его жизнь. Или пропустите, я сам объясню. Его высочество велели не беспокоить. И глаза у гвардейца какие-то стеклянные. Шарахнуть его разговаривать тут точно бесполезно. Люк шагнул вперед, и гвардеец тут же преградил ему дорогу. Шарахнуть однозначно. Но это не так сложно. Сначала подойти как можно ближе, тихо, без резких движений, стараясь не вызывать подозрений а потом резко выбросить руку вперед, пока гвардеец, не отшатнувшись, коснулся пальцами виска и прицельно ударить оглушающей волной. Через прямое прикосновение это пробьет поставленные щиты. Раз! И гвардеец оседает на пол. Люк был осторожно подхватил его, постарался усадить на пол, но сам чуть не потерял равновесие со своей деревянной ногой. Плюнул, позволив тому завалиться на бок. Пусть лежит. Открыл дверь. Только вот в спальне принца было пусто. Совсем. Кровать застелена, а тут даже не ложились. Твою ж мать! Что происходит? И это как-то совсем нехорошо. Охрана уверена, что принц в комнате, а его нет. Не в окно же он вылез. Вряд ли Штефан сам пытается охрану обмануть. Нет, даже не в этом дело. Гвардеец пошел за ним и сказал, что Штефан... Так, плохо. И главное, легкий фон магии ощущается. Чужой. Люк закрыл глаза, пытаясь прислушаться к ощущениям. Ниташварская магия, воздух, может действовать на разум, как и обычная ментальная, но немного иначе. Притупить эмоции, успокоить, погрузить в сон. Затуманить сознание без каких-то конкретных посылов. Ниташвар проиграл войну, но решил отыграться вот так? Часть заговора или что-то иное? Люк постоял еще, собираясь с мыслями, пытаясь решить, как поступить дальше, чувствуя, как спина становится липкой от пота. Все слишком серьезно. И правильных решений нет. Просто потому, что Люк вообще не понимал, что происходит. Бежать к королю – там, скорее всего, то же самое. Очень плохо. К королю, потом к мастеру грабы. Один Люк в этом точно не разберется, не хватит ни опыта, ни сил, ни полномочий. Мастер Хорок. Окликнули его. Люк едва не подпрыгнул на месте. а гостина, нетошварский принц, стоял в дверях. Люк едва сдержался, чтобы не ударить сходу. Что удержало, сложно сказать. Может быть, понимание, что он принцу не соперник? Принц куда сильнее. А бездумно бросаться на превосходящего по силе соперника невероятно глупо. В любом случае бросаться в бой, глупо не разобравшись. Что вы здесь делаете, ваше высочество? Просил он тихо и незаметно готовя заклинание для атаки. На всякий случай. «Я искал Штефана», — сказал он. «Что происходит?» Люк вытянулся, напрягся, не дергаться. Если бы принц хотел ударить, он ударил бы до того, как начать разговор. «Зачем он вам посреди ночи?» А тоже нахмурился в ответ. «Не поймите меня неправильно, мастер Хорак, но у нас с принцессой Хеленой была назначена встреча в саду в двенадцать». «Ничего такого, но она хотела поговорить. И не пришла. Я ждал долго, но это все. Я могу понять тут. Ничего странного. Может быть, она уже легла спать, может быть, решила, что юной принцессе не стоит бродить ночами неизвестно где. Вот только часа полтора назад мне показалось, что она зовет. Даже не меня, а любого, кто может услышать. Не голосом». Он нахмурился еще больше. Я знаю, это звучит странно, но мне показалось, ей нужна помощь. Вы ничего не слышали? Нет, Люк сказал. Не похоже, что принц врет, он действительно обеспокоен. Конечно, сквозь его защиту Люку не пробиться, но это он чувствует. Да, очень похоже на правду. А сам Люк не услышал. Но я был внизу, в подвалах, сказал он. Там очень хорошая защита от магии, туда могло не пробиться. Агастина кивнул. Я пошел к комнатам принцессы, подумал, вдруг действительно что-то случилось. Охрана у дверей сказала, что принцесса спит, не стоит беспокоить. Понятно, что ночью меня к ней никто не пустит, но показалось странным. Мне показалось, что я чувствую легкий фон магического воздействия на охрану. «Не ташварская магия», — сказал Люк. А гостина моргнул, чуть подобрался. «Да, вероятно», — сказал он. «Вы подозреваете меня?» «Ничего личного», — сказал Люк. «Но вы же и сами все понимаете». Конечно, доверять принцу Люк не мог, а гостина кивнул снова. «Понимаю», — сказал он. «Принца Штефана у себя нет, но охрана говорит, что он спит. Вас ведь тоже что-то беспокоит. Вряд ли готов я обсуждать это с вами, ваше высочество». «Да?» У вас нет причин доверять мне, но... Сжал зубы, какое-то время молчал, обдумывая что-то. Мастер Хорок, я боюсь, ситуация может быть действительно серьезная. Скажется и на международных отношениях тоже. Мне бы не хотелось этого. Сам я здесь вряд ли что-то смогу сделать. Мне нужна ваша помощь. Любого, кто готов выслушать и поверить. Я готов открыть щиты. Вы сами сможете увидеть мои воспоминания за эти сутки и проверить. «Трое последних суток», – сказал Люк. «Теоретически вы могли все подготовить, а потом разыграть спектакль». Агастина почти не колебался, буквально несколько секунд. «Хорошо. Трое суток». Сам подошел. Отказываться Люк не будет. Ему самому все это совсем не нравится, и кто знает. Может, это единственный способ что-то сделать сейчас. Если принц вот так готов открыть свое сознание, то его действительно беспокоит ситуация. Если только это не ловушка. Но попытаться стоит. Выбора особо нет. «Сядьте», – верил Люк. А послушно нашел стул, сел. Люк положил пальцы на виски. Последние события о воспоминаниях принца были ровно такими, как он рассказал. За последние три дня. Конечно, посмотреть все детально времени не было. Люк только бегло глянул, но там ничего примечательного. Подготовка к поездке, больше суток в поезде. Разговоры о мирных договоренностях, о помолвке. Ничего особенно примечательного и тем более намекающего на заговор. Но кое-что интересное Люк все же нашел. Убрал руки, отпуская принца. «Вы встречались с принцессой у пруда», — сказал он. «Зачем? Что это за провокация была?» На удивление Агастин улыбнулся, но тут же снова стал серьезным. «Это только личное любопытство. Я не хотел плохого». Надеялся лучше узнать невесту, раз уж от помолвки все равно никуда не деться. Я не раз слышал, что принцесса Хелена плохо контролирует себя, и даже что она способна выкинуть любую дурь. Ничего особенного, не думайте, что кто-то пытался принцессу оклеветать. Скорее обычные придворные сплетни. Я решил лучше увидеть самому, но не увидел ничего, выходящего за рамки обычного подросткового восстановления магии. Это случается со всеми нами, чем сильнее способности тем сильнее раскачивается психика. Я был куда дурнее в ее возрасте. У нее еще весьма неплохой самоконтроль. Он ухмыльнулся, чуть развел руками. «Это было опасно, ваше высочество», — сказал Люк. «Для кого?» «Я бы не причинил ей вреда, а она мне не смогла бы. Она еще девочка. Ее способности только формируются, а у меня неплохой опыт, и военный в том числе. Я бы просто прикрылся щитом». Вот в подростковую дурь принца Люк верил весьма охотно. Этой дуре и сейчас не сильно убавилась. Ладно, пусть так. Встретить ночью Хелену она предложила сама. Волновалась по поводу событий за обедом. У нее явно были какие-то сомнения, что-то беспокоило ее. Но сразу она не сказала, а сейчас не узнать. Допустим, Агастина говорит правду. а Он действительно незамешанно его это беспокоит. Тогда что происходит? Значит, Лиз была права. Она почувствовала, а Люк нет. Надо понять, что делать. Полковнику службы безопасности Ковальщику я уже отправил послание, сказал Люк. Он уехал домой, но очень надеюсь, что скоро вернется. Сейчас, думаю, стоит проверить память охраны, может быть, кто-то из них что-то видел. Я еще сам схожу к Хелене, чтобы быть уверенным, что ее тоже нет, и к королю. Также стоит как можно быстрее найти и привести сюда мастера грабы, придворного мага. Он живет во дворце. Вы сможете привести его, ваше высочество? Я расскажу, куда идти. Агастина тихо хмыкнул. Люк посылает принца на задание, но кивнул. Да, я найду. Охрана, как и ожидалось, не видела ничего. Агастина стоял задумчиво, склонив голову на бок. Это не прямое воздействие, Мури, сказал он. Такое возможно на расстоянии. И да, это наша родовая магия, точно. Если не я, то кто-то из наших. Он потер подбородок. «Не из простых. Возможно, Мигель, герцог Савены, вы видели его за обедом, мой двоюродный дядя по матери, и родовые способности у него вполне ярко проявились. Но, думаю, поспешных выводов делать не стоит. Все это слишком серьезно, мастер Хорок». «Не стоит», — согласился Люк. «Допустим, этот Мигель, или не Мигель, но определенный из Ниташвара». Все это можно понять. Пять лет назад противоречия с Нитошваром вошли в ту фазу, когда только война. Дипломатия не справлялась. Это уже тогда началось, и по окончанию войны Нитошвару пришлось пойти на серьезные уступки. Если сменить короля, то и договоренности можно попытаться откатить. Нитошвару может быть выгодна смена власти. Но это все предположение. тут хоть какие-то зацепки нужны. Ладно, сейчас стоит разобраться. До в короля ближе, чем до Хелены, поэтому первым делом к королю. И с у дверей удалось перевернуть тут же фокус. Только их было трое, и первого Люк вырубил быстро, одним движением. Второй успел слабо дернуться, но и только. У третьего времени было больше, и тот едва не пырнул Люка штыком под ребра. Не успел. И все же, если бы не то полусонное заторможенное состояние, Люк бы и близко подойти не смог. И снова. Короля Ладислава в покоях не было. И вот это уже действительно плохо и тревожно. Если уж коснулось короля, то это государственный переворот. Если не успеть предотвратить. Уже не успели. Все началось. Остается надеяться, что король жив. Сердце снова колотилось где-то в горле. Да что ж такое-то? Сейчас Люк даже не понимал, что правильно предпринять. Что происходит? Надо бежать. Но куда? Безумие. Он буквально волосы на себя готов был рвать. Хелене? И ковальчика нет, как назло. Или все это не случайность? Сейчас Люк мог поверить во что угодно. Больше всего хотелось отдышаться и покурить. Но курить было некогда.